Глава 12 Истинная. Охранное заклинание дрогнуло, возобновляя свое плетение после прорыва. Сильнейшая защита, которую его пара преодолевает легко и даже не задумываясь. Она ушла. Нет, не так. Он снова ее отпустил. Сам, по собственной воле. Не стал принуждать, заставлять, угрожать, как мог бы, а вновь дал выбор. И умолчал о своих истинных намерениях защитить ее. Маленькую, но такую важную для него девушку. Сложнее всего было делать вид, что ему совершенно безразлична реакция Астрид. Вчитываться в очередные прошения и жалобы адептов, что-то там даже писать, и украдкой наблюдать за реакцией. Удивление, неверие, и изумление — Это лишь малая часть ее эмоций. Как же хотелось плюнуть на всю осторожность и прижать девушку к себе, дать понять, что он ни за что не даст ее в обиду. И шурх побери, как же сложно было сохранять маску невозмутимости. Зверянсгар бесился пытаясь вырваться на свободу и догнать законную пару. Догнать, присвоить и утащить в логово, подальше от всех навалившихся на хрупкие плечи проблем. От этого напыщенного юнца возомнившего себя женихом его истиной. Мужчина сам с трудом сдерживался, чтобы не дать волю эмоциям и не снести к шурхам половину Академии. Хорошо, что в кабинете он был один, и можно не скрывать частичного оборота. Эреп вновь взревел при одном только воспоминании о детмаре Розетальсе, грозя наплевать на запрет хозяина сидеть смирно. Ансгар и так уже с трудом сдерживал рвущегося на свободу зверя, полностью разделяя его чувства. Нельзя спешить, идти на поводу эмоций и вести себя как горячий зеленый юнец, не сумев удержать оборот. Тем более Астрид не чувствует притяжения пары, не испытывает и половину того, что должна, встретив своего истинного. По сути, сейчас девушка ничего не испытывает, кроме страха и недоверия, а такая поспешность сделает только хуже, отдалит, обречет на провал еще не окрепшие, едва зарождающиеся, но вполне возможные чувства, ведь Астрид может все это ощутить. Стоит вспомнить один ее взгляд и трепет в присутствии мужчины, как она замирает, если он подходит слишком близко, в каком ритме бьется ее сердце. Он ведь все видит и чувствует. Нет, с ней нужно по-другому, медленно, осторожно и просчитывая каждый следующий шаг. Астрид не польстится на дорогие вещи, украшения и другие безделушки, как большинство женщин. Не привлекла ее и внушительная компенсация, которая многим жителям Альхеса даже и не снилась. Не нужна ей и защита, вот только в этом пункте она ошибается. Что ж, тем сложнее и интереснее. Снова глубоко вздохнул, вспомнив ту, кого поклялся забыть. Девушку, поселившую в его сердце, лед и стужу, У них с Исабель не было истинности, но была любовь, взаимная и страстная, как он наивно думал. Но оказалось, любил только он один. И несчастный случай открыл ему глаза на ту, за кого можно было отдать жизнь. Сейчас мужчина больше всего боялся повторения, но решил дать возможным отношениям шанс. Последний. «Ну и что ты задумал на этот раз, дружище?» Взглянул на неведомо откуда взявшийся артефакт. Золотой дракон, понятное дело, ничего не ответил, но ехидно оскалился. А шар, на котором восседал этот наглый чешуйчатый, на несколько секунд озарил кабинет ярким фиолетовым светом. Ансгар понятия не имел, что это могло означать, но в том, что дракон ничего не делает просто так, он был уверен. Артефакты древности, загадочные и малоизученные, хотя нет, не так. Нынешнее поколение утратило все знания по этим артефактам, и теперь вынуждена узнавать об их свойствах заново. Судьба дракона совсем непрост, как могло показаться. Этот артефакт раньше обычно закреплялся за храмом, и всякий желающий найти свою истинную пару мог спокойно подойти и прикоснуться к реликвии древности. Однако Ансгар успел узнать, что было несколько уникальных случаев, когда артефакт сам появлялся в поле видимости дракона, подталкивая того прикоснуться. Возможно, он сам понимал, кого нужно соединить узами истинности, а кого нет. Так что Ансгар решил ему довериться. Только теперь нужно понять, как донести эту информацию до Астрид. Сказать, что они истинные, нет уж. Астрид не та девушка, кто обрадуется подобной новости. Это её только оттолкнёт. И никакая судьба, притяжение пары и богатство не смогут этого предотвратить. Достаточно вспомнить, Сколько надежды было во взгляде после подарка чешуйчатого артефакта. Да, под определенным давлением со стороны родителей, Долга и Ансгара, Астрид может согласиться на подобные отношения. Можно задействовать императора, тем более он в курсе сложившейся ситуации. Но к чему это приведет? Ни к чему хорошему. А ему нужно было не только ее согласие, но и доверие, улыбка, любовь. Настоящая и искренняя. Все то, чему Ансгар не верил уже много лет. Нет, тут нужно действовать тоньше, аккуратнее. Поэтому мужчина и придумал этот договор, ни к чему, по сути, не обязывающий, ничем не обременяющий, но он позволит Астрид потихоньку привыкнуть к нему и самому Ансгару быть со своей парой, чувствовать ее, приручать, не напирая и заставляя, а даст понять девушке, что он ей нужен. Но если этого не произойдет, что ж... В этом случае он ее отпустит, не станет удерживать, даже учитывая, что сам останется на всю оставшуюся жизнь без пары. Еще нужно решить вопрос с родителями девушки. Пусть с Сибертом у него были нормальные, рабочие моменты, но фиктивным отношением своей дочери отставной генерал рад не будет. Как, впрочем, и его супруга. Оставался вопрос, стоит ли им вообще говорить об этом, но это позже. Гораздо важнее сейчас было просчитать все возможные ходы розетальцев и узнать, что именно они хотят от девушки без сущности дракона. Такая настырность от одного из сильнейших родов Империи настораживала, поэтому действовать нужно быстро. Ансгар активировал небольшой артефакт и связался с единственным другом, кому мог доверить свою жизнь. «Лотар, не занят? Я весь внимание», — как всегда насмешливо произнес друг. «Чем обязан столь неожиданному звонку? Вроде ж, недавно виделись. Нужна твоя помощь. На балу». Мужчина не стал ходить вокруг да около и вкратце обрисовал сложившуюся ситуацию с розетальцами и их нездоровым влечением к девушке. «Действительно, интересно». Через несколько мгновений хмыкнул собеседник. «А что за девушка? Хорошенькая. С чего вдруг ты так за неё печёшься, м?» «Это не разговор по артефакту» хмыкнул Ансгар, понимая, что не готов прямо сейчас рассказывать о том, что с ним произошло. Сейчас гораздо важнее узнать мотивы этого семейства, и желательно, чтобы об этом не знала супруга императора. Хочешь, чтобы я покопался у них в белье? Да не вопрос. Достану даже то, о чем они сами давно позабыли. Сегодня, конечно, не обещаю, сам понимаешь, Эривард меня со всей чешуей проглотит, если не явлюсь на торжество. Усмехнулся он но, начиная с завтрашнего дня, можешь эксплуатировать меня по полной. — Спасибо, — искренне поблагодарил Ансгар, — буду обязан. — Нет, друг, — перебил его Лотар серьезно, — как раз я тебе обязан, жизнью и счастьем, которого достойны ты, так что сделаю все, что смогу. И отключился. Ансгар задумчиво повертел в руках переговорный артефакт, вторая половинка которого принадлежала ранее Исабель, и спрятал в ящик стола. Что ж, сегодня предстоял непростой вечер, и мужчина пока слабо представлял, как он может закончиться. Я нарезала по комнате уже не знаю, какой по счету круг, старательно огибая присланную родителями коробку с платьем, пока Виора изучала доверенный ей договор, тщательно изучала, дотошно, хмурясь и постоянно сдувая мешающую челку иногда по несколько раз перечитывая некоторые пункты пока я место себе не могла найти асти прекрати мельтешить голова уже кружится если б могла забраться на потолок ходила бы там буркнула подруге но все же села на кровать и постаралась успокоиться не вышло усидеть на месте не получалось как бы я ни старалась не прошло и нескольких секунд как я вновь вскочила и заново принялась мерить шагами комнату Я не стала скрывать от подруги договор и наш разговор с ректором. В Виоре я уверена, она никому не разболтает и не предаст. Тем более с кем еще поделиться, как не с ней. И так голова уже пухнет от всевозможных домыслов и теорий. Не родителям же писать в самом деле. Я и так понятия не имела, стоит ли им вообще говорить обо всем этом. Если ректор или правильнее будет называть его «Ансгар», сказал, что сам сообщит им замечательную новость в случае моего согласия, то я не была уверена, что это хорошая идея. Совсем. Реакцию мамы я ещё могу предугадать. В любой непонятной ситуации красиво и эффектно падай в обморок. То папа... Страшно подумать, что он может сказать. И сделать. Но поделиться с кем-то было надо. Если одна буду думать над мотивами этого ордаха, то просто свихнусь. «Ладно, успокоиться ты не можешь», — строго сказала подруга, откладывая договор. «Тогда давай ещё раз вспомним наш разговор. Вполне вероятно, мы что-то упустили». «О, а вот это хорошая идея», — меня и так уже распирает от мыслей и догадок. «А что по договору? Нашла что-нибудь?» — спросила главная, заглядывая ей через плечо. «Вроде никаких нестыковок или скрытых смыслов нет, составлен он грамотно» и, что удивительно, исключительно в твоих интересах. Вот только непонятно одно — зачем это ректору? Зачем? Понятия не имею. Пожала плечами и, наконец, устала, плюхнулась на кровать. На самом деле зачем? Я догадывалась, но отказывалась в это верить. Ведь это же шурх знает что. Бред полнейший. Этого просто не может быть. «Давай рассуждать логически», — продолжила подруга, встав вместо меня и начав гордое шествие по комнате. «Если отмести вашу возможную истинность, не пыхти ее самую, мы к ней еще вернемся. Ты мне сама обмолвилась, что у тебя есть такие подозрения. Было?» «Было». «Ну, говорила, да». Эта мысль вообще не выходит у меня из головы, заставляя бледнеть, замирать и нервно кусать ногти. «Так вот, если не брать ее в расчет, то что еще ему может от тебя понадобиться?» Исполнение незагаданного желания в счет одолженного артефакта. Сомневаюсь, что ты можешь дать одному из сильнейших драконов Империи то, что не смогут дать другие девушки. Не сопи, это факт, и ты вряд ли захочешь его оспаривать. Не захочу, да, но и сопеть и имею право. А больше у него нет веских причин так помогать тебе. А вдруг это из-за папы? Выдвинула еще одну версию. «Помнишь, ректор говорил, что папа оказал ему какую-то услугу, и поэтому меня не отчислили? Вдруг они уже договорились о чем-то и просто не поставили меня в известность? Ты сама-то в это веришь?» Скептически отозвалась Виора, встав у двери со скрещенными руками, изображая монументальный памятник суровой справедливости. С трудом, но... Это было лучше, чем поверить в первую версию событий, пусть и самую логичную, но совершенно же немыслимую. «А если ему просто от меня что-то нужно?» «Ну, может, правда, желание какое-то исполнить?» «Или...» «Асти, перестань выдумывать небылицы», — мягко перебила подруга. «Какое желание? О чем?» «Шпионить за адептами, нарушающими дисциплину?» «Или за парочками, которые гуляют после отбоя?» «Да это полный бред, сама понимаешь. Из чего бы ему делать такие сложности с договором для исполнения простого желания?» если только чтобы затащить тебя в постель, и то вряд ли. Рангвальд не таких нравов, так что вполне возможно, что вас связал этот твой древний наглый знакомый, именуемый Дракошей. Я хотела возразить, запальчиво так и совершенно справедливо, но так и застыла с приоткрытым для праведного гнева ртом. Ректор определённо знал, что ты в полной жо-эм, э, то есть у тебя крупные неприятности, раз оставил на самом видном месте артефакт, и позволил его забрать», — рассуждала подруга. «Затем, после активации древнего артефактного ящера, очень быстро нашел тебя, даже слишком быстро, так?» — угукнула, уже понимая, куда она клонит. «Еще ты говорила про нити, которые и приведут истинного дракона к паре. Не думаешь, что он именно по ним и шел?» — думала, и не раз, но старательно гнала от себя эти мысли». Запихивала их подальше, чтобы они не маячили каждую секунду перед внутренним взором. Но сейчас перед глазами начали всплывать все недавние события. От первого, не совсем удачного проникновения за шурховым артефактом до сегодняшнего договора. Вспомнила все наши встречи, разговоры, переглядывания. Дракошу с наглой ухмылочкой тоже вспомнила. Как ректор меня нашел после моего прикосновения к древнему ящеру, как осматривал мои руки, лечил, прикасался. «Шурх, меня раздери! Неужели это действительно он?» «Виора, это что же получается? Я и ректор, мы...» «Не знаю, Асти», — кивнула на мой непонятный лепет подруга. «Но, похоже, выходит, что так. Якушские чехвостики». Виора села рядом, пока я пыталась уложить в голове только что сделанное открытие, давно надуманное еще ничем не подтвержденная, но прочно маячившая перед глазами. Я и Ансгар Рангвальд — истинные. Великая Иллария, за что ты так со мной? Я ведь не хотела истинности. И замуж не хочу. И вообще, я работать планировала и заниматься проблемой с оборотом драконов. А теперь что будет? Подруга тут же обняла меня и шепнула ободряюще и ласково. «Асти, успокойся, пожалуйста. Это ведь только наши догадки, слышишь? Может, мы вообще навыдумывали себе Шур знает чего. А на самом деле он просто м -м, проявил таким образом заботу. Заботу, ага. в целой сотней пунктов договора и громадной компенсацией. Может, они правда с твоим отцом о чём-то договорились, чтобы от навязанного брака с Дитом таким образом обезопасить? Ну, это тоже имеет место» но в голове теперь прочно засела другая мысль, связывающая меня с ардахом толстыми канатами, а нет, нитями, золотыми, которые я ни шурха не вижу. Кажется, я побледнела, так как Виора свернула договор, передавая мне для отправки в безвременье, и решительно потянула к выходу. «Так, заканчиваем с допросом. Надо проветрить голову. Пошли на обед. Иначе ты себе тут накрутишь, не весть что». Тебе и поесть не мешает, и отвлечься. А я успокоительный отвар ещё сделаю. Не стоит в таком состоянии появляться перед родителями и императором. Угу, уже накрутила. И как теперь избавиться от настойчивого внутреннего голоса, который назидательным тоном нашёптывал, что всё это правда? В столовой, несмотря на выходной день, было тихо и пусто. Прямо как в великой пустыне Саухуру. Почти. Несколько еле передвигающихся, словно умертвее адептов, не считаются. Кажется, осенний праздник оставил на обитателях Адалайна неизгладимое впечатление, все отсыпались. Основательно и похоже, что до вечера. Даже магистры, вернее, большинство из них. Честно говоря, сама с огромным удовольствием схватила бы несколько бутербродов, стакан с отваром и убежала отдыхать. Но Виора была непреклонна. «Если пойдешь в комнату, снова станешь себя накручивать», — серьезно шикнула она. «А тебе отвлечься надо, голову проветрить, так что сиди и ешь, набирайся сил». «Угу. Как же набираться этих самых сил, когда кусок в горло не лезет?» «И вообще забудь о договоре, и о разговоре тоже, выброси его из головы». Затем посмотрела на меня, нервно крошащую несчастный тыквенный пирог, и добавила почти жалобно. «Ну хотя бы на время, а?» Я лишь устало вздохнула. Легко сказать. Забудешь тут, когда перед внутренним взором то и дело маячит один высокий, синеглазый, красивый, серьезный и такой загадочный дракон с ошеломляющим предложением, истинностью, непонятными нитями, древними артефактами и не менее загадочным, длиннющим договором. Маячит и улыбается еще. На пару с мелким вредным дракошей. Так все, хватит думать об этом драконе. Хватит, я сказала, и о договоре тоже, и о бале предстоящем, и об истинности, и о... Шурх, побери столько всего сразу, и на меня одну. Как же хорошо я жила все эти годы. Тихо, спокойно. Училась, грызла гранит науки, пыталась пробудить своего дракона, если он у меня вообще есть. Бегала от Дита, веселилась с друзьями, мечтала пойти работать. Один неверный шаг. Один! — И вся моя спокойная, размеренная жизнь полетела шурху под хвост. «Иллария, вот я влипла!» «Привет, девчонки! Чего грустим? Вчера, что ли, не догуляли? Ну вы даёте! А ну-ка подвиньтесь, а то я, боюсь, не влезу!» В наш тихий мирок, то есть к нашему столику, рассчитанному на двоих, между прочим, совершенно бесцеремонно ворвался один рыжий, бесстыжий и вездесущий Заву со своими закадычными друзьями. И не просто ворвался, нагло и беспардонно потеснил, вклиниваясь между нами и кивая Мейнеру, Гантеру и оттору приставить еще один столик и оккупировать нас со всех сторон. Видимо, чтоб не сбежали. Уселся со всеми удобствами, водрузил прямо перед нами свой поднос, нагруженный до отвала, и лучезарно улыбнулся. Виора, понятное дело, не могла проигнорировать столь радикальные изменения. Во всем помещении не нашлось другого столика, Скептически приподняла она брови и оглядела практически пустой зал. «Не-а!» — мотнул головой Гантер, усевшись прямо передо мной. «А чего в одиночестве тухнуть?» — подхватил Мейнер, откидывая солба длинную светлую чёлку. «Точно! Лучше скрасить компанию своим хорошим подружкам, верно? Может, чего интересного узнаем или просто поболтаем?» Отмахнулся Рыжик и откусил большой кусок мяса. «Так, чего грустим? М? Не выспались?» Я не удержалась и хохотнула. Ничего вроде не сделал, а настроение уже поднял на чуть-чуть. «Да выспались мы, выспались», — отмахнулась подруга. «Просто у нас тут сборы на бал. Вернее, не у нас, а у Асти. Вот она и волнуется. Ну и я заодно». «Ага, а вот если бы дело было только в бале. Но подробности выдавать мы не собирались. По крайней мере, пока. Пока я договор не подпишу». Добавил ехидно внутренний голос, заставив меня вздрогнуть. «А ты с ней заодно решила поволноваться, да? За компанию, чтоб не так одиноко было?» Усмехнулся парень и снова откусил большущий кусок. «А я, воп, вообще не волнуюсь. Ну, подумаешь, баф, чего я там не видел?» Пока ребята посмеивались над Рыжиком, а Виора хмурилась, пытаясь перевести нечленораздельный лепет на нормальный язык, я встрепенулась. «На бал?» «А ты что, тоже идёшь?» «Пусть будет, да, пусть будет, да, ну, пожалуйста. Тогда хоть не так страшно будет там находиться. Как-никак одна наглая, вертлявая, но такая родная и верная мор, то есть душа, там будет, не считая родителей и ректора, конечно. Ну вот, снова я о нём думаю, да сколько ж можно?» Мельком глянула за преподавательский стол, едва заметно выдохнула, ректора там не было. Видимо, готовился к балу или по делам, каким улетел. Хотя мне это не интересно неинтересно. «Неинтересно», — я сказала. «Он вправе сам решать, куда, когда и с кем ему уходить. Да». Гораздо больше радовало, что в столовой я также не заметила Дита со всей своей свитой и Бьянку, вечно крутящуюся возле короля всей Академии. Ну ещё бы, у них отцы довольно влиятельны при дворе. Тем более мама Дита... «Очень хорошая подруга императрицы, к моему несчастью». «Ну да, иду», — беззаботно кивнул Рыжик. «Там же все ордахи будут. Да и не только они. А на всяких там праздниках им положено пребывать с семьями. Братьями, сёстрами, жёнами, детьми, дядями, тётями, бабушками. Эм, мне это я что-то погорячился. Просто с семьями». «Ну, ты же знаешь, джитка вон уже дома, готовится, прихорашивается, марафетится, и чем там еще девчонки обычно занимаются». Он на несколько секунд демонстративно задумался, почесав подбородок. «А, вспомнил, сплетничают. В общем, все как всегда, ничего нового». «А ты чего тогда тут?» — резонно спросила Виора. «Тебе же тоже собираться надо, прихорашиваться там, носик припудрить, марафет нанести». «Не, мне и тут хорошо», — хохотнул он. «Припудрить носик и вы мне сможете. А так, чего я дома не видел?» Матушка начнет опять нотации читать, что я распоясался, веду себя недостойно дракона и вообще казарма по мне плачет. Пересказал он реплики, прекрасно копируя голос леди Шельсин-Майнийской, которые я от него слышала уже не раз. А я ж был в казарме, в ВАИ, целый год, между прочим. Вон ректор тоже может подтвердить. Он там нашим магистром по боевке был. Во, как вел, мировой мужик. Все его боялись. При упоминании Ансгара в груди снова что-то ёкнуло, а руку ту самую, где совсем недавно красовался, ведь еватый браслет с дракончиком, на секунду обдало теплом. Эм, это что такое было, а? Эй, Риска, я понимаю, что мне прихорашиваться не надо. Я и так неотразимый от природы. Но ты-то чего не дома и марафет не наводишь? Отвлек меня рыжик. Не-не-не, я не говорю что-то страшное и всё такое, запротестовал он заранее под наши свиора его просительные взгляды. Просто все вы, девочки, любите посплетничать, покрасоваться, платьями помериться, как мы своими эм, хвостами. Ага, хвостами, усмехнулась подруга. А точно ли имя? До да меня не звали домой, пожала плечами. Видимо, там и так хлопот хватает. Я тут подготовлюсь сама, и Виора мне поможет. Там ничего сложного нет тем более платье мне прислали, а что ещё нужно?» «Как это что нужно?» — раздался голос Кьяры у меня за спиной, заставив буквально подпрыгнуть от неожиданности. Обернувшись, заметила своих подруг, уже с подносами и огромными удивлёнными глазами. «Вот именно. Ты что, Асти, никогда на бал не собиралась?» — подхватила Шантель. «Для того, чтобы подготовиться как следует, одного платья недостаточно, нужно ещё прическу сделать» и накраситься, про духи не забыть, украшения подобрать. В общем, там всего очень очень много. «Подожди!» — вдруг запнулась Кьяра и перевела удивленный взгляд на меня. «Ты что, сегодня идешь на бал, во дворец? И нам ничего не сказала?» «Да, именно этого я и боялась». Кьяре и шанте только дай повод, они готовы весь день провести в подготовке к невероятно важному и значимому мероприятию, основательной такой с кремами, маслами, зельями для улучшения цвета кожи, сияния глаз, блеска волос и прочей ерундой. Ах, да, и не забывая при этом постоянно щебетать и обсуждать последние писки моды, достаточно было вспомнить все предыдущие подготовки к ледяному балу в Академии, как меня начинало бросать в дрожь. А тут не просто Академия, тут целый императорский дворец маячил. Боюсь представить, что они там уже придумали. Эм просто еще не успела. Сама только утром узнала эту прекрасную во всех смыслах новость. Отмахнулась, очень надеясь, что девчонки не разовьют тему. Зря надеялась. Подруги принялись возмущаться, что не позвала их вот прямо сразу же для консультации, как главных экспертов в создании бального образа. И что столько драгоценного времени потеряно. Было бы чего терять. Мне, например, абсолютно все равно, как я буду выглядеть ну почти. Хотя нет, вру, конечно, не всё равно. Ведь я так давно не бывала на подобных мероприятиях, кажется, целую вечность. Академические не в счёт, а тут бал и сразу в императорском дворце. Страшно, хотя нет, скорее волнительно, очень. Только сейчас до меня окончательно дошло, что сегодня за вечер. Осознание накрыло с головой, заставив волноваться ещё сильнее и вытесняя мысли о договоре, нитях, дракошах и одном высоком, красивом, загадочном мужчине, которому почему-то тоже очень захотелось понравиться. Ведь он будет на балу и обязательно меня увидит. А если учитывать, что, возможно, Ансгар мой истинный, якушские чехвостики. Нет, не думать об этом, просто не думать. По крайней мере, не сейчас. Иначе полетит мое спокойствие ко всем шурхам. И даже успокоительный отвар не поможет. Так что я тряхнула головой, отгоняя непрошенное видение в виде высокого загадочного дракона с удивительными синими глазами, и постаралась сосредоточиться на ребятах. Как оказалось, пока девчонки, перебивая друг друга, разразились праведным гневом, парни подсуетились и приставили еще один столик, куда наши две болтушки и уселись. «Асти, ну почему нам сразу не сказала, а? Мы же подруги, близкие, любимые!» Мы тебе поможем собраться. Ага, платье подобрать, прическу сделать, накраситься. На бал нельзя идти за мухрышкой. Это я-то за мухрышка, удивлённо вскинула брови с немым вопросом. А у меня, знаешь, какие масла есть, внезапно воскликнула Киара, проигнорировав мой, надеюсь, что свирепый взгляд. с убийственными ароматами. Надеюсь, никого вокруг они не убьют, ехидно фыркнула Виора. Правда, наша блондиночка иронии не заметила. «Нет, ну что ты!» — воодушевлённо подтвердила она. «У меня же бабушка держит магическую лавку со всякими эксклюзивными и редкими косметическими средствами, лучшую во всей империи, забыли? У меня этих масел с зельями столько! В общем, на все случаи жизни найдутся. И от мигрени, и от бессонницы, и для возбуждения аппетита!» С интересом подхватил Заву и даже вперёд подался. «Ну, не совсем!» Замялась подруга и густо покраснела. Но хоть достоинство этих самых масел перечислять перестала. «Значит так, мы сейчас пообедаем и пойдём тебя собирать». Важно подвела итог Шанти и в предвкушении улыбнулась. Мне даже жутко на мгновение стало. «Точно, я захвачу свои духи», — поддакнула Кьяра. «Да у меня вроде бы есть духи», — возразила вяло, «одни». «Да и не люблю я душиться, то есть надушиваться. В общем, пользоваться духами не люблю». «Асти, ну ты чего?» В один голос запротестовали девчонки. «Это же императорский бал. Не какой-нибудь там простой, а самый важный». «Один из», — поправила Шанти. «Главный будет зимний. Вот туда попасть. Моя мечта». «Это да. Но и осенний тоже хороший. Так что давай, ешь и побежали быстрее. Времени всё меньше». «Во сколько тебе туда надо попасть? В пять? Вот ведь это уже через три часа». Вот тут пришло осознание, что вырваться из загребущих и цепких ручек моих хороших подружек гораздо сложнее, чем из кабинета главы Академии, и никто, вот абсолютно, не слушал мои доводы, что помощь мне, по сути, не нужна. Глаза их горели азартом и предвкушением долгих и красочных сборов. Так что пришлось смириться, и покорно принять свою сегодняшнюю участь. После непонятного и скомканного обеда, на котором я и крошки в рот не взяла, меня подхватили с обеих сторон под белые рученьки и чуть ли не под конвоем сопроводили в комнату, где меня дожидалось платье и присланный родителями артефакт. Я очень хотела пойти на бал с Заву. Ну, то есть переместиться во дворец вместе с ним но парень сказал, что его портал настроен на три четверти пятого и переместит к его семье, а меня — в руки отца и матушки, так что встретиться мы могли только уже там, на балу. Поэтому пришлось распрощаться и пожелать друг другу удачи. Да уж, мне она точно не помешает, с моим-то везением. Как только за нами закрылась дверь, меня первым делом отправили в ванную. «Ничего не знаю», — Тебе просто необходимо натереться ароматным маслом моей бабули. У него очешуительный эффект. Важно, щебеталок яра Эксклюзивным, между прочим. У неё такого масла даже в салоне практически не бывает. За ним знаешь, какая очередь выстраивается? Чуть ли не на полгода вперёд. Оно придаст коже мягкость и сияние. А тебе самой очарование и немножечко флёра. А это мне зачем? Кого очаровывать? Тем более там Дид будет. «Вот от него мне точно стоит держаться подальше и очаровывать совсем не нужно, для своего же блага». «Но там будет и Кого-нибудь точно очаруешь», — припечатала она. «Так что давай иди, и без масла не возвращайся, точнее, с маслом, то есть используй его обязательно. Ну, ты меня поняла, в общем. Вот пиявка, не отстанет ведь. Пришлось натираться, а то еще сама ко мне залезет и весь флакон выльет, с нее станется». Она хоть девушка с виду хрупкая, нежная, но на деле бойкая и всегда доводит дело до конца. Масло я использовала совсем немного, просто побоялась его очешуительного эффекта. Мало ли, как оно на меня подействует, может и правда чешую прорастит. Попробовала сначала совсем немного, нанеся его на... нет, не на руки, они все же будут открыты. Нанесла на ногу и подождала, пока это фиг, то есть чудо-средство, начнет действовать. Смотрела с опасением, ожидая любой реакции от пресловутой чешуи до жуткого зуда. Зелья и масла, принесенные к ярой, не всегда были безобидными. Однако оно действительно придало коже легкое сияние и тонкий ненавязчивый аромат самых дивных цветов в нашей империи — розалий Так что я уже без опасений нанесла его на все тело. «Ну вот, другое дело», — улыбнулась Кьяра тоном знающей дамы. «Теперь точно никто не сможет устоять перед твоим очарованием». «Да уж, падут все к твоим ногам и штабелями будут укладываться», — хмыкнула Виора, не то чтобы уж очень скептически. «Этого еще не хватало. Я уже успела несколько раз пожалеть, что согласилась на очешуительное масло». Кьяра крутилась вокруг с загадочным выражением лица. «Мне даже не по себе стало». «Чего она на этот раз удумала?» «Может, дать тебе возбуждающее зелье?» Задумчиво проговорила она, так что я моментально отскочила подальше от этой затейницы. «Нет уж, спасибо, мне и так хорошо. Хватит и твоего очешуительного, которое с флёром». Подруга, может, и хотела настоять на своём, но достать меня из-за спины Виоры так и не смогла. Хвала Илларии. Затем настал черёд Шанти. С неё был макияж и прическа. Она очень долго и упорно советовала мне соорудить на голове нечто побольше и повесомее, но в этот раз уже я была непреклонна. Никаких домов на голове. А будете спорить, я вообще никаких причесок делать не буду. Тем более, что платье и так довольно объемное и весомое. На удивление, Кьяра с Виорой оказались со мной солидарны. Так что Шанти хоть и поворчала для приличия, запричитала немного, став похожей на свою бабулю важную, но бойкую драконицу средних лет. Но в итоге без труда уложила волосы, заколов сзади фанильными украшениями. За веселым щебетанием подруг я даже не заметила, как быстро пролетело время. Мы смеялись, шутили, накрасили, натерли и причесали всех остальных девчонок просто за компанию. Не только же мне сражать всех наповал своим флером, пусть они тоже очаровывают оставшихся в Академии бедолаг, М, то есть важных и грозных драконов. Достали из запасов любимые шоколадные конфеты и вспоминали интересные или курьезные моменты со всех наших академических балов. А Мейнор, помните, в прошлом году создал ледяную горку прямо с третьего этажа Академии, а затем что-то пошло не так, и она не в сугруп ввела, а прямиком в озеро. Точно, там кто-то из ребят даже ледяные фигуры из угодивших в воду адептов делал. Ну и огрёб он потом, хорошо, от ректора. Интересно, в этом году ребята что-то подобное учудят? Ректор. При упоминании главы Академии в груди снова ёкнуло А я невольно задержала дыхание. Мгновенно вспомнила и синие глаза с чёрными манящими вкраплениями, и хрепловатый чарующий голос, и тёплые пальцы, касающиеся моего лица. Исключительно, чтобы вылечить. Но да что же это такое? Теперь что? Любое упоминание о ректоре будет вызывать у меня странную и нездоровую реакцию, за что мне такое счастье. Разозлилась и тряхнула головой, отгоняя непрошенное видение. На себя разозлилась. Не признаваться же себе, что этот мужчина начинает мне нравиться. Немного. Совсем чуть-чуть. Хотя себе как раз признаться в этом можно. Наверное. Когда же очередь дошла до платья, девчонки поначалу кружили вокруг коробки, как дрейги над добычей, перешептываясь, охая, вздыхая и боясь даже дотронуться, а затем уже выудили его на свет. Честно говоря, я ещё не разглядывала присланное платье, только обратила внимание на цвет. Оно оказалось глубокого винного оттенка с золотой отделкой. Хм, необычно. Сама бы я такое точно не одобрила, Но, увы, сегодня моего мнения никто не спрашивал. Однако, как только подруги разложили его на кровати, я как-то очень быстро поменяла свое мнение. Такой красоты я еще не встречала. Хотя нет, встречала, конечно, но только не на себе. В подобные платья обычно наряжалась мама перед балами и приемами, а я предпочитала что-то попроще, без вышивки и кружев, и не такое пышное. А сейчас... Именно я должна была облачиться во всё это великолепие. Даже как-то непривычно, что ли. Осторожно провела рукой по тёмно-красному расшитому лифу, ощутив невероятно мягкую, немного бархатную ткань. Неужели всё это прислали для меня? Хотя чего я удивляюсь, мы же не абы куда приглашены. В простом платье там не покажешься. Несмотря на свою громоздкость, платье было необычайно лёгким. Практически не ощущалось и очень изящно подчеркивала фигуру во всех стратегически важных местах. Это хорошо. А то, глядя на него еще в коробке, я с ужасом представляла, как буду в этой громадине не то что танцевать, а просто ходить. Девчонки с удовольствием помогли мне в него облачиться, чтобы не испортить прическу. И вот не прошло нескольких минут, как я уже стояла посреди комнаты, полностью упакованная и держала в руках портальный артефакт. Асти, какая ты красивая, воодушевлённо шептала К Yara, умело приложив ручки к груди. Ага, мы тебя такой ещё никогда не видели, подхватила Шанти. Даже на ледяных балах. Нет, ты там тоже красивая была, но сейчас реальность превзошла все наши ожидания. Удивительно, но в данный момент с подругами я была согласна. Никогда не любила красные и бордовые цвета, искренне считая их оттенками светских львиц из столичных модниц. Да и вообще, девушка в красном всегда привлекала к себе много внимания, которое мне было ни к чему. «Ну что, уже пора, да?» Виора оглянулась на настольные часы с дракончиком и ободряюще улыбнулась. «Ты не переживай, все будет хорошо, я уверена». «Точно, по-другому и быть не может», — подхватила Шанти. «И на балу ты будешь самая красивая», — улыбнулась Кьяра поправляя прическу и распрямляя складки на широкой юбке. А в купе с бабушкиным маслом от тебя вообще глаз не смогут оторвать. Вот этого не хотелось. Вернее, нет, хотелось, но чтобы оторвать не смог лишь один конкретный дракон. Тот, кого, вопреки здравому смыслу, с каждой минутой хотелось увидеть всё сильнее и к которому почему-то отчаянно тянуло. «Да что же со мной творится-то? Может, я заболела?» «Или влюбилась», — добавил ехидный внутренний голос, невольно заставив вздрогнуть. «Нет, я точно не влюбилась. Это просто волнение и свалившаяся на меня информация. Вот и всё. Правда же?» «Так, готовность две минуты», — выдохнула Виора, отходя от меня на небольшое расстояние, чтобы артефакт не прихватил её ненароком. «Главное, помни, дог, эм, что всё в твоих руках. Если что-то пойдёт не так...» Если к тебе начнёт приставать дит, то не бойся и соглашайся на «Ну, ты меня поняла». «Поняла, да, в отличие от девчонок, недоуменно переводящих взгляд с меня на Виору и обратно». «Ну, извините, девочки, сейчас всех подробностей я точно рассказать не смогу. Да и вообще, о договоре им знать не нужно». Так что я кивнула подруге и приготовилась, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. «Всё будет хорошо». «Все точно будет хорошо, там будут родители, Вертер, Завус Джитый, Ансгар, и они точно не дадут меня в обиду». Артефакт гулко затрещал, оповещая, что время перехода подошло. И уже через мгновение меня ослепила яркая вспышка, оставляя подружек и мою небольшую комнату далеко позади.